Несколько дней спустя Екатерина выслушивала доклад Адама Васильевича Алсуфьева о текущих делах. 15 июля на Пеуловских порогах Невы, в 35 верстах выше Петербурга, разбилась барка с казенным хлебом. Эти пороги образовались выступами крепких известковых подводных камней между деревнями Ивановским и Большим Петрушкиным. Против них, на левом берегу Невы, в то время находился, принадлежавший генералу Ивану Ивановичу Неплюеву, чухонский поселок Пелла. Пелла. Имя столицы Древней Македонии, место рождения Александра Великого. Притом восхитительная местность. Скалы, смею доложить, Озера и вековечный кругом лес. Мы у Ивана Ивановича не раз там охотились с Григорием Григорьевичем на глухарей. А что, Григорий Григорьевич, не худо бы нам туда при случае вояж сделать для развлечения от городского шума и духоты. Возьмем фельдмаршала Миниха, Елагина, графа Строганова, И еще одно лицо забавы забавами отдела этого места таково, что о нем надо нарочито и крепко подумать. Екатерина дослушала бумаги Алсуфьева, но решение о барке, затонувшей в порогах, отложила до другого раза. Наутро к императрице были позваны на особое совещание Панин и владелец Пеллы Неплюев. Вскоре в деревнях по Кексгольмскому тракту выставили усиленные смены лошадей. 25 июля, после обеда, государыня отъехала взглянуть на пелловские пороги. Господам свиты было предоставлено, кстати, поохотиться. Путники прибыли к месту до заката солнца. Их ожидал чай в палатке на берегу Невы. Теплов и Строганов стреляли ласточек на лету и оба промахнулись. Оживленные все сели в лодке и ездили осматривать фарватер с порогами. Обратно прибыли к берегу при фонарях. Ввиду флотилии при мимо пелры к лесу проехал крытый четвернёй фургон. Его провожали всадники. Сумерки сгущались. Путники шли к экипажам. Неплюев рассказывал прошлое этой местности. Миних делал предположения об обходе порогов, причем вспоминал молодые свои годы, постройку Ладожского канала, наезды на его работы Великого Петра.